Студия «Медиакнига» представляет. Юрий Никитин. Троицарствие Книга третья. Куяви Читает Александр Чернов. Часть 1, Глава 1 Солнце склонялось к западу. На вершины гор пал темно-лиловый свет. Каменные острия вспыхнули огнем, словно железные наконечники стрел в раскаленном горне. На долину пала прозрачная пепельная тень, а высоко в небе застыли привычные мелкие багровые облака. Кудрявые ползут ниже долины, на них можно взглянуть с края обрыва. Здесь, в городе драконов, знают, что кучерявые никогда не поднимаются над вершинами, а вот эти растрепанные, мелкие, похожие на разметанные ветром перья, брезгуют опускаться ниже. Из дома Войта вышел громадный человек. Зевнул, посмотрел, щурясь на багровый диск солнца. Мальчишки зашептались почтительно. «Радша! Радша вышел!» А правда, что дракона тащил за хвост? Игельд с почтительным трепетом рассматривал великого воина. Радша латник, что значит «в латах с головы до ног». Шлем сверху круглый и блестящий, как яйцо, без всяких плюмажей, как у беров или беричей. Из-под шлема на плечи, грудь и спину опускается кольчужная сетка. Латы простые, скрепленные кожаными ремешками, но в щель между ними попасть не так просто, если не привязать его к дереву. Меч тоже прост, похож на меч великого богатыря Дуная, разве что самую малость потяжелее, зато щит металлический. Хотя нет, основа деревянная, как будто бы взяли щит Дуная, а сверху наложили листы из металла, умело приклепали. Эти же латы укрывают его до середины голени, там дальше защиту принимают сапоги. Простые, правда, без железа, но прятать и ступни уж слишком. Простое, бесхитростное лицо всегда дышало сдержанным мужеством. Он добр. Иггильд дважды налетал на него с разбегу и ни разу Радша не дал пинка. Только они двое, великий воин Радша и он, Иггильд, проводили все свободное от домашней работы время в питомнике, в то время как остальные мужчины и мальчишки находили дела поинтереснее. Мужчины сидели в корчме, а мальчишки играли в набеги, в колдунов, брали в осаду черные башни или умело их же защищали. Самым почитаемым человеком во всем городе был Теодорик, в недавнем Войд, староста, а недавно пожалованный именем Береча. Однажды, в самом деле, дракон не пожелал подчиниться смотрителю, торопливо побежал к котловану и уже сунулся было туда, но Радша, что оказался вблизи, ухватил одной рукой за хвост, другой уцепился за каменный выступ, и все видели страшный поединок, когда дракон ревел и тупо стремился попасть в родимый котлован, Лапы бессильно скребли по камню, а Радша, покраснев от натуги и растопырившись, как распятый, удерживал за хвост, пока не прибежали другие смотрители. Общими усилиями утихомирили дракона и все-таки заставили что-то там выполнить. Настаивать надо всегда, дракон очень быстро понимает, что если не противится, то его оставят в покое или позволят не слушаться. Игельду показалось, что Радша улыбнулся уголком губ. Узнал. И детское сердце запрыгало от счастья. Ветерок донес тяжелый запах сильных зверей. Земля чуть вздрогнула. Это со вздохом обрушился, задев каменную стену дракон. Они всегда, нацелившись прилечь, обрушиваются на землю, будто подламываются лапы. Или будто совсем уж покидают силы. И каждый раз вздыхают так горестно, что кто-нибудь из смотрителей обязательно говорит иронически сверху, мол, да, все верно, тяжелая жизнь у драконов, ешь да спи. В долине 12 вырубленных в каменной толще глубоких котлованов. И достаточно широких, чтобы дракон мог не только поворачиваться, но и делать хотя бы пару шагов из стороны в сторону. Две трети сейчас пустые. В трех выращивают молодых драконов, а в четвертом уже немолодая дракониха. Усталые и потертая, неделю назад одраконилась, как говорят. Сейчас там копошатся крохотные, толстенькие, пока еще слепые существа. Похожие не столько на драконов, сколько на крупных неуклюжих жаб. И Игильд вместе с другими детьми бегал первые дни к котловану, свеживался через каменную ограду и до в глазах всматривался в полутьму. Другим детям быстро наскучивало. Уносились играть, а он все всматривался. Глаза, наконец, привыкали. Начал не только различать крохотных дракончиков, но и постепенно научился отличать друг от друга. Дядя Уортард, у которого жил, на него не обращал внимания, довольствуясь тем, что дал сироте кров и хлеб. Своих забот хватает. Из родни Игильда никого не осталось. Отец и мать, как и два старших брата, погибли во время одного из налетов фортан на Нижнюю Куявию, что сожгли всю деревню и перебили жителей. Дядя тогда был на охоте и сумел спрятаться в лесу. А Игильд с сестренкой яйской вдали от домов тихохонько удили рыбу. Детей попросту не заметили в густых камышах. А потом, когда они вернулись и застали только пепелище, их увел с собой Ортард, тоже осиротевший. Вообще-то не дядя, просто сосед. Но пока брели через всю Куявию, стали считать родным дядей. Яську пристроил по дороге в доме одинокой семьи, чьи дети не выживали. А с Игельдом шел, пока не уперся в горы. Но и тогда взобрался как можно выше, чтобы проклятые артанские дикари уж точно сюда не пришли и чтобы не пришлось пережить ужас потери родных и близких. Здесь еще раз попробовал начать сначала. Женился на одинокой женщине с ребенком, мальчиком старше Игельда. Да еще прижили троих, двое выжили, и с рождением каждого на Игельда обращали внимание все меньше. Так что был предоставлен сам себе. Сам находил себе занятия, друзей, игры. Сейчас Игильд, свесившись через край, следил, как дракониха облизывала детенышей огромным розовым языком. Жалобно попискивая, все эти снились, отталкивая друг от друга, старались пробиться к задним соскам, где молока больше. Молока на всех не хватит. Еще в первую же неделю половину умрет от голода, и Гильт это знал. Сердце сжималось от жалости, хотелось плакать и хотя бы ухватить этих бедненьких малышей на руки и погреть за пазухой. Дракониха несколько раз поднимала голову и смотрела на него. Сперва враждебно, потом взглядывала лишь в первый момент, когда появлялся. За несколько дней, что торчал над краем котлована, свесивший голову, привыкла к нему, как и к большой корзине, в которой ей раз в день опускают большие глыбы мяса. Корзина устроена таким образом, что если дернуть за веревку, днище раскрывается, мясо вываливается прямо перед мордой драконихи, чтобы меньше двигалось и не давило детенышей. Правда, все равно встает раз в сутки, уходит в дальний угол котлована, где журчит, уходя в стену, вода. Присаживалась, и в это время даже Игельт отшатывался от поднимающейся снизу вони. Но тут уж ничего не поделаешь, надо. Хотя и в этом случае все равно следила издали за детенышами а когда возвращалась, ложилась на подстилку медленно и бережно, прислушиваясь, не пискнет ли протестующий снизу. Уже со второго дня Ингельт научился различать детенышей, а их двенадцать. Заранее мог сказать, какие выживут, а какие умрут от голода. Сердце сжималось от жалости. Особенно несчастным выглядел крохотный дракончик. Весь черный, в то время как остальные либо благополучно серые, либо серые с зеленым. Этот совсем черный, вечно опаздывал, его всегда отталкивали, а к соскам попадал, когда оттуда уже вытягивали молоко до последней капли. Он слабел день ото дня. На пятый Игель чуть не со слезами на глазах смотрел, как крохотный дракончик, жалобно попискивая, пытается ползти к матери. Задние ноги волочатся, как перебитые, с трудом подтягивался на передних лапках, ему холодно и страшно. Мать в это время вылизывала другого. Игельд метнулся к корзине, вскочил, быстро-быстро закрутил колесо, опускаясь вниз. Дракониха головы не подняла, смотрела пристально, громадными злыми глазами. Игельд подхватил черненького жалобного дракончика, сделал три быстрых шага и приложил к сосцам матери. Высоко вверху кто-то сдавленно ахнул. Игельд держал черненького, приговаривал умоляюще. «Ешь, ну ешь же, не умирай, ешь!» Совсем ослабевший дракончик наконец захватил уже белыми бескровными губами сосок. Игельт освободил одну руку, слегка прижал теплое вымя. Густое молоко пошло дракончику в рот, фыркнул, закашлялся, вяло мотнул головой. Глаза вытаращились, слабо махал передними лапками, стараясь высвободиться. «Ешь», — говорил Игельт, едва не плача. «Ешь, вот молоко, ешь, ешь, мой чернышек, чернушек, чернышонок. Я не хочу, чтобы ты умирал». Дракониха повернула голову, глаза грозно сверкнули. Дыхание стало громче, почти сделала попытку приподняться и достать дерзкого зубами, но вздохнула и опустила голову на камни. плотные веки опустились, глаза погасли. Наверху голоса стали громче, но Игельд не поднимал головы. Черненький дракончик начал хоть и слабо, но чмокать сам. Остальных Игельд отпихивал растопыренными пальцами. — Больно, бойки, перебьетесь, и так уже, как быки, топчете моего чернышика, моего чернулика, самого жалобного дракончика на свете. Черныш налопался так, что заснул, не выпуская соска из порозовевшей пасти. Лапки дергались, словно полз к теплому боку. Игельд потихоньку оставил его там, попятился, только возле корзины повернулся, переступил через борт, но прикоснуться к колесу не успел. Корзина сама пошла вверх с большой скоростью. Когда поравнялась с краем, увидел, что за ручку бешено крутит Радша, а у борта застыли Апаница, престарелый Якун и молодой энергичный наездник Шварн. Смотрят выпученными глазами. Апаница покачал головой. Из узкой груди вырвался тяжелый вздох. «Фу, ты рехнулся, малыш! Это же зверь, а в такой период на всех бросается! Вон, Якун по ней как угодно топчется, метлой уши чистит, и то сейчас близко не подходит, а ты...» Радша закрепил ручку. Глаза сердито поблескивали, но на Игельда посматривал с некоторым уважением. «Как она сказал почти весело. «Подбежал так по-хозяйски, мол, отодвинься, дура!» А сказал строго. «Еще раз сотворишь подобное, больше с драконами не общаться». Игельд взмолился. «Но я же знал, что не тронет». «Откуда знал?» Игельд растерянно переступил с ноги на ногу, развел руками. Неожиданно старый и рассудительный якун сказал неторопливо. А поня, остынь. Он, конечно, рисковал, не спорю. Ты, Игильд, больше так не делай, понял? А не тронула, потому что сам еще щенок. Любого из нас сразу бы в клочья. И сожрала бы, как, как мясо. А он, хм, от него самого еще материнским молоком пахнет, не сочла, что вот такая мелкая угроза. Наверное, и его бы накормила. Он захохотал довольной шуткой. Игильд побугровил от обиды, а покачал головой. А что, все может быть. До сегодня за драконами ухаживали только взрослые. Якун перестал хохотать, сказал серьезно. Это значит, что с помощью мальца можно начинать заниматься молодым выводком намного раньше. Тогда уже с помощью мальцов, буркнула Паница. Но где их взять столько? Это только игель сумасшедший. Остальные грезят о мечах и кровавых схватках в рукопашную. Впрочем, ты прав. Этого мальца я использую теперь на всю длину веревки. С того дня Игильд получил подличную опеку детенышей, но все равно для себя выделял этого самого жалобного дракончика, которого назвал Чернышом. Но главное, должен теперь спускаться в котлован и помогать драконихе с ее приплодом. Она вскоре привыкла и уже с третьего дня перестала грозно взревывать, когда массировал животики щенкам, чтобы опорожнили кишечник, а они на это жалобно пищали. Правда, после этого обязательно облизывала их сама, проверяла его работу. Вообще-то, с детства обожал драконов, грезил ими лепил из глины их фигурки, говорил только о них и знал про драконов больше, чем иной из тех, кто их выращивал. Это и оказалось решающим, что Апоница, главный смотритель питомника, видя, как управился в тот раз, решил допустить к новорожденным, хотя мальчишка из чужаков, переселившихся в их город недавно, не имея честь принадлежать к привилегированной касте повелителей драконов. Игель с восторгом принял все, что касалось дракончиков. Чистку, кормление, уборку нечистот, Трехразовое приготовление пищи. Их приходилось постоянно щупать, массировать толстые животики, но делал все с удовольствием. Счастливо. И Апаница, наблюдая за ним, уверился, что мальчишка на своем месте. Да и характер ровный, сильный, спокойный, твердый и терпеливый. Как раз то, что нужно, чтобы день за днем поворачивать воспитание дракона в нужном человеку направлении и также терпеливо изживать то, что повредит потом. Игельд с жалостью видел, что эти детеныши грозного дракона всего лишь ящерица, у них нет своего тепла, греются только под горячим материнским боком, да еще у него за пазухой. Только к концу недели у них появилось собственное тепло, хотя и очень слабенькое, начали открываться глаза и уши, но по-прежнему ничего не различают, судорожно тыкаются мордочками во все стороны, стараясь понять, что же за пятна появились в их уже привычном темном мире. Ползали только на передних лапках почти месяц. И все это время упорно следил, чтобы более сильные не оттесняли черныша от задних сосков, где молока больше всего. Уставал дико, до изнеможения. Однажды Апаница, не обнаружив его вместе с остальными работниками, подошел к котловану и увидел, что мальчишка скрючился под боком у драконихи. Апаница пару раз окликнул, но измученный малец спал мертвецки. А дракониха подняла голову и посмотрела с явным раздражением. «Все, все», — сказала Апаница торопливо. «Ты права, во всем права, не сердись, я ухожу». На следующий день ничего не сказал мальчишке, только начал присматриваться внимательнее. Тот уже настолько пропитался запахом дракончиков и так примелькался, что Якун прав, она уже допустила бы их до сосков. А возможно, так и бывало, ведь чтобы пообедать, надо долго выбираться из котлована в корзине. А для Игильда любое расставание с драконами кажется наказанием. Правда, в первое время заботиться приходилось больше о самой драконихе, чем о ее выводке. Чтобы молока хватало на всех, ее кормили особенно сильно. Перед ней стараниями Игельда всегда стояла бодья с водой. Он чистил огромное, закованное в костяны доспехи тела, скреб, топтался на спине и колотил по бокам. Она сладострастно кряхтела и пробовала перевернуться на спину. А он истошно орал, чтобы не задавило детей. Правда, они сами поднимали виск, едва прижимала кому-то хвостик или лапку. Но Игильд тоже бдил, как никто. В результате... Только у нее выжили и уцелели все двенадцать детенышей. Небывалое дело, когда выживала треть, считалось событием. Аппаница хмурился, качал головой. «Перестарался», — сказал он недовольно. «Слабые должны умереть. Природа всегда отбраковывает слабых. А ты выходил всех. Ну и что? Допустим, только допустим, что слабые и дальше выживут и вырастут. Тогда и они дадут потомство. А уж оно точно будет больным и хилым» чернышний не слабый, запротестовал Игильд. У тебя доброе сердце, упрекнула паница. Это плохо? Вообще-то хорошо, но доброта бывает малая и большая. Как это? А вот смотри, ты пожалел самого слабенького. Это хорошо, выказал доброту, не дал ему умереть. Теперь вырастет, даст потомство. Слабое. Уже не один слабый, а 12 -ро. Придется убивать уже 12 детенышей. Разве одного убить труднее, чем 12? Но если оставить жить в бою не покажут всей драконии мощи. Или струсят, или накинутся без команды, не разбирая ни своих, ни чужих. Вот такая малая доброта может привести к большой недоброте. Недоброте к людям и драконам. Игельд с тоской смотрел на крохотного дракончика, что уже ползал за ним на подгибающихся лапках. Падал. Скулил от горькой обиды, что могучий друг перестал обращать на него внимание. «Он не слабенький», — выговорил он наконец. «Он просто...» Отстает от других. А Паница вздохнул. Широкая ладонь опустилась на голову мальчика. Ладно, почаще перекладывай к задним соскам, там молока больше. А потом начинай подкармливать мясом. Первую неделю придется жевать для него самому. Все сделаю. Но материнским молоком старайся как можно дольше, предупредила Паница. Ничто не сравнится с материнским. Никакая еда. Самые крепкие и сильные дракончики пробовали взбираться на спину мамаши. У нее панцирь весь из плотно подогнанных костяных плит. Крохотные коготки легко цеплялись за едва заметные щелочки. Игельт не понимал, почему сразу настораживается. И едва начинают приближаться к загривку, грозно взревывает, слегка встряхивается, и все позорно катятся, как со снежной или покрытой травой горки. Один, самый шустрый, сумел добраться до металлического штыря в ее загривке. Игельт видел, как все ее тело конвульсивно дернулось, Она приподнялась на всех четырех лапах и тут же рухнула обратно. Но, к счастью, никого не придавила. Теперь уже сам перехватывал шустряков, затеявших опасную игру в наездника драконов. Ссаживал. Дракониха сперва следила с недоверием, потом то ли поняла, то ли увидела, что не обижает детей, тяжело вздохнула и опустила в полудреме тяжелые кожаные веки. Однажды дракониха начала беспокоиться, даже отпихивала требовательно пищащих щенков. По совету опониться, Игильд под стриком быстро подрастающие коготки, и драконика успокоилась, позволяла подолгу теребить соски лапками, выдавливая остатки молока. Через две недели Игильд заметил, что дракончики часто пищат, много ползают и перебирают соски. Пришлось давать матери мясо на треть больше, щенки успокоились на целую неделю, затем все началось снова. Пробовали увеличить норму еды для матери, но все равно лежала исхудавшая, тоще, обессиленная. Это был сигнал, что пора начинать прикорм. Игельд так и сделал, но слабенького черныша продолжал прикладывать к задним соскам. Остальные жадно глотали коровье молоко, потом молоко с куриными яйцами, затем уже пережеванное мясо. Только черныш еще целую неделю питался материнским молоком. Но затем прорезались зубки, мать стала отпихивать кусачего, и черныш поневоле перешел на мясо. Детеныши сильно мерзли. От холода погибает почти треть. Игельт своего любимца брал на руки и даже совал за пазуху, где тот отогревался и засыпал. Во сне крохотные лапки потешно дергались, а губы плямкали и вытягивались трубочкой. Продолжал сосать материнское молоко. и не обратила внимания, когда ушел с чернышом за пазухой к корзине, покрутил колесо и поднялся наверх. Весеннее солнце греет уже сильно, хотя воздух холодный. Игельт сел на край каменного заборчика, потихоньку приоткрыл рубашку, чтобы дракончик увидел солнце. Он в самом деле увидел, фыркнул, зажмурился, потом попробовал ухватить зубами, а когда не получилось, вытянул переднюю лапку. Иггильд засмеялся. «Не достанешь, до него даже Радша не дотянется. Лучше грейся, солнышко, это хорошо». Сбоку раздался негромкий голос. «Это с кем разговариваешь?» Апоница подошел, редкие брови удивленно всползли на лоб. Был он худой, сгорбленный, костлявый, уже немолодой, но семьи у него, говорят, так и не было. Из-за драконов, по слухам, так и не успел связаться с достойной женщиной. А недостойные сами не стремились связывать себя прочной веревкой брака. «Я его на солнышко!» – пролепетал Игельд испуганно. «Я сейчас обратно, это на чуть-чуть. Она видит, что я ничего, что я только на солнышко». Дракончик с любопытством смотрел на Апаницу, но пахнул свежим ветерком. Мордочка недовольно сморщилась, он юркнул обратно. Видно по вздувающейся рубашке, как топчется, устраивается поудобнее. «Приручаешь?» — спросила Паница. К удивлению, Игильда сел рядом на прогретый солнцем камень, с удовольствием запрокинул голову, подставляя белое и изрытое морщинами лицо уже жарким лучам. «Это бесполезно». «Я его просто люблю», — возразил Игильд. «Это другое дело», — проговорила Паница. Глаза закрыл. Прямое солнце убрало тени от морщин. Лицо казалось почти молодым. А приручать бесполезно. Почему? Драконы все еще звери дикие, разъяснила Паница. Повернул голову, приоткрыл один глаз. Увидев непонимание в глазах Игельда, с улыбкой добавил. Как и кошки. Кошки? Переспросил Игильд. Оглянулся. Совсем недавно через дорогу перебежала тощая кошка с мышью в зубах. Переспросил. Разве кошки дикие? А снова опустил веки, тяжелые и набрякшие, как кожистые шторы на выпуклых глазах дракона. Сказал мягко, наслаждаясь теплым солнышком, весной, чистым воздухом, пока ветерок относит вонь из котлованов в другую сторону. А ты сам подумай. Возьми для примера свинью. Как зовется свин? Правильно, кабан. А их детеныш? Верно, поросенок. А если взять кобылу? Иггильт ответил послушно, еще не понимая, к чему клонит старый смотритель. Кобыла, конь же ребенок, корова, корова, быгтеленок. Видишь, как у всех свои названия, а у собаки? Кобель, сука, щенок, еще можно пес. Понимаю, овца, баран, ягненок, а у кошки только кошка, кот, котенок. Опоница кивнул, голос ласковый. Он жмурился и нежился, как кот на солнце. Видишь? «Сам разобрался. Для домашних у нас есть название для всех, а для диких — одно. Вот если волк, то как ни крути, а есть только волк, волчица и волчонок. Так и дракон. Нет своего названия для самки, для детеныша». Игельд возразил. «Но ведь кошка не дикий зверь». «Дикий», — ответила Паница просто. «Слишком мала, чтобы охотиться на людей. Но ей хватило ума, чтобы жить среди людей, раз уж не охотиться на нее». Мышей в людских поселениях больше, чем в лесу или степи. Там нет таких складов с зерном, вот кошки и прижились, приспособились. А были бы с крупных собак или же стелят, то вполне охотились бы на людей. Нет кошки, что выскакивала бы навстречу хозяину, как выбегает пес. Ни одна кошка еще не визжала от радости, не прыгала ему на грудь, не тосковала его гибели, не пыталась защитить. Точно так же и дракон на человека не очень-то обращает внимания. «Подчиняется, как подчиняются нам кошки, когда уступают дорогу, опасаясь пинка». Игильд вытащил из-за пазухи и поднял черненькую жабу ближе к лицу. Тотчас же выметнулся розовый язычок. И, как не быстро Игельд отодвинул дракончика, тот успел лизнуть в нос. Все четыре короткие лапки протестующим махали, стараясь зацепиться за воздух. Дракончик извивался всем телом, но Игильд держал крепко. Начал почесывать горбатую спинку, и дракончик сразу разнежился, лапки повисли, пасть приоткрылась, а выпуклые глаза смотрели на огромного человека с обожанием. «Не знаю», — ответил он слабо, — «но я его люблю, очень люблю, и он меня тоже». Аппаница сказал грустно. «Пока что чувствует от тебя тепло и ласку». «Ладно, неси обратно, это плохо, что привыкаешь». «Плохо? Почему?» Аппаница нахмурился, голос прозвучал глухо. «Плохо!»